Другие опасные для жизни способы. Пациенты могут угрожать самоубийством не только с помощью передозировки. Поэтому терапевту должен быть известен возможный риск для жизни различных суицидальных методов. Очевидно, например, что прыжок с метровой высоты менее рискован, чем с 15 метровой. Обычные суицидальные методы перечислены ниже. С убывающим риском опасности для жизни. Первое. Использование огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Второе. Падение с большой высоты. Третье. Порезы и прокалывание жизненно важных органов. Четвертое. Повешение. Пятое. Утопление при неумении плавать. Шестое. Отравление твердыми и жидкими веществами. Седьмое. Порезы и прокалывание нежизненно важных органов. Восьмое. Утопление при умении плавать. Девятое. Отравление газами. Десятое. Прием анальгетиков и снотворных средств. Шульц, 1982 год.